ксения покровская отца александра тягали целый год он чуть ли не 18 раз был на допросах он тогда рассказывал допрашивали меня два героя то шилкин то белов оба всю зиму говорит провел на лубянке с шилкиным и беловым и романа хрене маришаль В квартире Миши Аксенова-Мейерсона нас было человек десять. Ася Дурова, организовавшая эту встречу, Иваман, Ман, отец Марис Гедон, будущий епископ Когорский, отец Франсуа Руло и я, с французской стороны. А из русских — отец Александр, чья фамилия ни разу не прозвучала, и двое его близких друзей. Почти сразу же разговор зашел о реальных вопросах христианской жизни в условиях тогдашних притеснений. В словах отца Александра мы почувствовали спокойную силу мужественного человека, прекрасно сознающего, что христианская церковь загнана в узкие рамки. Мы говорили также об использовании русского языка в литургии и о возможности перевода славянских богослужебных текстов на современный язык. Отец Александр не замедлил с ответом. «Они не дадут нам этого сделать». Однако такая трезвость мысли сочеталась в нем с неотступностью в пасторском попечении о душах. Тем же вечером, немного позднее, я объявил собравшимся о том, что в Париже готов к выходу первый номер Логоса. Такое название дали в Москве журналу веренному отцу Алексею Стричику, так как бутылку с посланием вверяют океану. Отец Александр и Михаил Аксенов, не сговариваясь, встали и увели меня в соседнюю комнату. Отец Рене, не стоит оповещать об этом замысле тех, кому не нужно о нем знать. А я-то воображал, что нахожусь в кругу, где можно говорить все. Хороший урок для наивного западноевропейца. София Рукова Весь христианский мир следил за судьбой сельского священника, известного в своей стране лишь малому числу людей. И преследователи, страшась международного скандала, не осмеливались арестовать отца Александра или выслать его в отдаленные края. «Уезжайте за границу», — предлагали они ему. «Мы все устроим». «Нет», — ответил он, — «вы можете делать со мной что угодно, но мое место здесь, в этой стране». А своим чадом он говорил, куда Бог воткнул семечко, там оно и должно расти. Пастор Олег Севастьянов Отец Александр мог найти путь к сердцу каждого и ненавязчиво подвести его к встрече с тайной. И получалось, ты сам принял решение. Вероятно, поэтому в церкви, где служил мень, Всегда было много прихожан и нередко захаживали сотрудники КГБ. Но отец Александр, чтобы мы, молодые и неопытные, не попали на заметку людям в штатском, умел заранее предупредить нас об их присутствии. Делал он это очень осторожно и деликатно. Например, выходил из алтаря и, проходя мимо нас, мельком бросал «У меня гости». Отец Александр брал на себя наш груз, а сам никогда не рассказывал о своих проблемах. А потом его зверски убили. Мне до сих пор его очень не хватает. Но при поворотных моментах в жизни Александр Мень является мне в сновидениях, и я знаю, это ангел в его образе. Александр Солженицын Мы с Алей, едва только сошлись в работе, сразу почувствовали необходимость в новом, своем и постоянном канале на Запад. А тут подоспело знакомство с обаятельным отцом Александром Менем. Я знал, что у него есть связь с Западом, и спросил его, не посодействует ли. Он готовно и очень уверенно сказал, да, конечно, пока мой канал не засорился. Позавидовал я, у человека свой канал, нам бы, и он взял и выполнил. Лишь более тесное знакомство открыло нам, как работали шестеренки той передачи. Отец Александр был духовным руководителем тогда еще небольшого, ищущего направления в подсоветском православии, вел неофициальные семинары и направлял группу молодежи. Главный же организатор у него был Евгений Барабанов, всегда богатый проектами организации и реорганизаций. Самый удавшийся из них — перестройка парижского вестника с использованием самоздата. Мы познакомились, закоротились, непосредственно с ним у отца Александра Меня, уговорились о передачах каналам, и дальше, для большей безопасности канала и всей их группы, Не только я сам почти никогда не встречался с ним, всего три раза в четыре года, но мало встречалась и Аля. Надо было опять найти множитель, затрудняющий поиск. Еще одно промежуточное лицо, чьи встречи и с Алей, и с Барабановым были бы естественны. Олег Степурка Отец Александр мне рассказывал, что когда его вызывали на допросы, то спрашивали. «Какие вы высказываете критические замечания по поводу государства, режима, правительства, своим прихожанам?» Он отвечал, «Меня занимают исключительно церковные вопросы. У нас столько проблем в церкви, что хорошо бы с ними разобраться». Органы производили обыск в доме отца Александра. Наталья Федоровна сказала, «Вы еще в Нужнике поищите». Отец Александр попытался разрядить атмосферу. Ну, это люди подневольные. Владимир Сычев Лично с Менем Александром Вольфовичем я встречался эпизодически, всего раза три-четыре, не больше. Первый раз, когда он был допрошен по уголовному делу Никифорова, и второй раз мы с ним встречались в восемьдесят пятом или восемьдесят шестом году, По поводу публикации в Вестнике РХД «Семь вопросов и ответов о РПЦ». Автор статьи анонимный, и я пытался выяснить умение, кто мог быть автором этой статьи. Авторами были Василенко, Кротов и Андрей Бессмертный. Их мы установили сами, не с помощью Мене, который знал о том, что они были авторами статьи, так как все трое были духовными чадами Мене. Речь в статье шла о Русской Православной Церкви о происходящих в ней процессах, сама статья была клеветнического содержания. По этой причине авторы были анонимными, но, зная содержание, мы установили их. Андрей Тавров, Суздальцев В период гонений на церковь в приходе действовала огромная сила правды и сопротивления. В людях открывались глубинные и лучшие в их душе ресурсы. У них действительно могли быть большие неприятности, вплоть до тюремного срока, и это не выдуманная история. Один из отошедших потом в сторону прихожан действительно сел за антисоветскую пропаганду. Сам отец Александр постоянно находился под той же угрозой, и положение вообще не было военное. Поэтому почти все, кто тогда ездил в маленький храм, так или иначе проявляли мужество. Они имели дело с возможными неприятностями не виртуального, а вполне реального характера. Настоятель церкви явно работал на КГБ в роли осведомителя и не очень даже это скрывал. Все, что происходило в приходе, становилось тотчас известным на Лубянке. Когда я общался с отцом Александром Старошки, несколько раз видел две черные волги, которые демонстративно стояли рядом с окнами. «Слухачи», как мне кто-то тогда шепнул. Потом, в восемьдесят шестом, вышли два фильетона в газете «Труд». Один из них назывался «Крест на совести» и обвинял отца Александра в таких грехах, за которые либо сажали, либо отправляли за границу. За границу отец Александру уезжать не хотел. Однажды он сказал, что его мечта — быть тюремным священником. Думаю, что человека с такими устремлениями ни за границы, ни слава особенно не привлекали, а тюрьма особенно не пугала. После публикации в труде отца Александра стали вызывать на многочасовые допросы почти ежедневно. Я как-то спросил его, не страшно ли ему. Он задумался. — Нет, — сказал он, — не страшно. Просто каждый раз, когда туда еду, я не знаю, вернусь назад или нет. Одна моя знакомая, которая сейчас живет в США, а тогда боролась с режимом, и один раз подбивала меня выйти на демонстрацию сопротивления, «Я дам вам пистолет», говорила... «Да кому нужен ваш отец Александр? Что вы всех пугаете, что он в опасности? Это же все шоу, Андрюша, это же все несерьезно!» — интонировала моя прекрасная подруга, грациозно картаве, не зная, что через год шоу плавно перетечет в убийство.